Глава двадцать девятая. Чужаки. Подъём действительно оказался тяжёлым, и очень скоро Вика забыла практически обо всём, кроме изматывающей физической работы. Она с трудом переставляла ноги на каждом шагу, увязающие в рыхлом снегу до щиколотки. Вдобавок приходилось преодолевать сопротивление ветра, который вознамерился сдуть наглых путешественников со склона горы. Антрас шёл первым, то и дело с беспокойством оглядываясь на своих спутников. Даже Павел явно снег, а уж о девушках и лесном лучнике и говорить не приходилось. Мингир отчаянно храбрился, но было видно, что ему очень нелегко давалось восхождение. И Вика только лишний раз что у них был кто-то, кому горная болезнь не была страшна, и кто был способен защитить их в случае опасности. Очередной порыв ветра принёс неприятный резкий запах, словно где-то стоял открытый нараспашку общественный туалет. Путешественники, не сговариваясь, скривили носы. Чем это так смердит?» Мингир, сделав над собой усилие, догнал остановившегося Антраса. Вика тоже, насколько могла, ускорила шаг и поравнялась с мужчинами. И увидела то, что источало это зловоние. Посреди склона лежала огромная свежая куча экскрементов, лишь слегка припорошённая снегом. «Какая большая куча дерьма. Твоя, клыкастый?» Лучник прикрыл нос рукавом куртки с отвращением, покосившись на дракона. Антрес издал клокочущий звук, похожий на звериное рычание. Бросил на Менгира злобный взгляд, но промолчал. «Чего вы опять ругаетесь?» Вика поспешила разрядить обстановку, пока дело не дошло до серьёзной ссоры. И без того общение мингира и Антреса было более чем натянутым. Здесь где-то недалеко зимовка Алматов. Чародей раздражённо тряхнул гривой чёрных волос. «Нам лучше быстрее уйти отсюда, чтобы их не беспокоить. «Чья зимовка?» Лира тоже поднялась до импровизированного туалета и брезгливо скривила нос. «Жители гор». Антрас поднял бровь, словно поясняя очевидные вещи. «Снежных людей, по-другому. Они похожи на смесь медведя с лохматой обезьяной. В целом, безобидны, если их не провоцировать. Помнится про рахнит ты говорил то же самое». Мингир был чуточку ниже антраса, и теперь, стоя рядом с ним, старался шире расправить плечи и поднять голову, чтобы казаться выше. «Так и есть», — Чародей невесело усмехнулся. «И если бы не ваше неуемное любопытство», — он красноречиво покосился на лиру, «ничего бы не случилось». «Подумаешь», — ведьмочка фыркнула и показательно отвернулась. «Поэтому пока привалов не будет. Идём» антрос обошёл кучу и направился дальше, вверх по склону. «Да кто в здравом уме будет делать привал в чьём-то туалете?» Лира недоуменно вскинула брови и скривила носик. «Разве только какой-нибудь неприхотливый дракон?» Но дракон её уже не слушал. Вика вздохнула. На их счастье у антроса было невероятное терпение. И он пропускал все колкости своих спутников мимо ушей. Кто бы мог подумать, что огнедышащее чудовище может обладать подобной выдержкой? девушки в очередной раз стало стыдно за своих приятелей, и она попыталась нагнать чародей, чтобы хоть как-то скрасить впечатление от их поведения. Вероятно, почуяв её приближение, антрос чуть замедлился и покосился через плечо. «Ты как? Выглядишь бодро, хоть я запыхалась». «Немного устала», — Ви проговорила, пытаясь скрыть одышку. «Но я на удивление хорошо себя чувствую, особенно после того, как ты меня полечил». Сказав это, девушка смутилась, и её щёки снова запылали. Благо, и так были розовыми от ветра, и дракон мог не заметить её неловкости. «Можно спросить?» Вика старательно месила ногами снег, и антрас подстроился под её небыстрый шаг. Пожал плечами. «Спрашивай, если только тебя не интересуют те же вопросы, что и твоих спутников». Он проговорил со злобной усмешкой, но, увидев Вики на расстроенное лицо, по-доброму улыбнулся. «Слушаю тебя». Випре, ободрённая его улыбкой, даже ускорила шаг. «Почему ты больше не дракон?» Задала вопрос и испугалась, что спросила что-то запрещённое. Но чародей лишний определённо повёл головой. «Потому что колдовать я теперь могу только в образе человека. Кто-то же должен был смастерить тебе нормальную обувь». Он снова улыбнулся, видя утропь собеседницы. Антрас вообще часто улыбался. Знал, стервец, что у него шикарная улыбка. А почему раньше не обернулся человеком? Несмотря на предвзятые отношения прочих членов команды и странное поведение Антраса, Вике очень хотелось ему верить. Просто так, без причины. гарпун мешал. Антрас вздохнул. Какое-то время они шли молча, сильно опередив остальных. Наконец, Антрас снова заговорил. «Послушай, у тебя есть одна вещь?» Он замолчал, а Вика начала судорожно вспоминать, что у неё есть такого, что могло бы заинтересовать дракона. Он продолжал. «Эта вещь принадлежала моему сыну». От таких слов Вика поперхнулась встречным потоком ветра. «У тебя есть сын?» Это прозвучало так эмоционально, что Ви даже покосилась назад. Не услышал ли кто из спутников её реплики. Антрас выглядел моложе мингира Вика понимала, что это впечатление может быть ошибочным, но тот факт, что у чародея уже были дети, её удивил и расстроил. Дракон попытался улыбнуться, но на сей раз улыбка вышла кривой. «Да, правда, он обо мне не знает. Может, только догадывается. Мы виделись с ним однажды, хотя». Улыбка Антраса застыла в виде болезненного оскала. «Виделись, это, конечно, не совсем верное слово». «Он слеп» и эта вещь была нужна ему, чтобы прикрывать глаза. От удивления Вика даже открыла рот, сунула руку в потайной кармашек брюк и вытащила лоскуток черной ткани, который подобрала на перроне у самого входа в колдовские миры. Принялась недоверчиво разглядывать материю, словно на ней мог отпечататься образ сына Антраса. Нахмурившись, поднесла ленточку к носу. От нее по-прежнему пахло горными травами, так же, как и от волос Антраса. «Это она?» — девушка спросила растерянно. Дракон кивнул. «Да». «А каким образом она оказалась так далеко от тебя? На том перроне, где я нашла её?» Девушка задумчиво перебирала ткань между пальцами. Ветром унесло. Ответ дракона не прибавил ясности, но просить у него пояснений Вика не рискнула. И словно в подтверждение его словам дувший по склону, ветер вновь усилился принявшись выводить свою старую песенку. «Виии!» Снова повисло молчание. Девушка держала лоскут в руке, не решаясь спрашивать, хотя вопросов у неё появилось очень много. Видимо, чувствуя её любопытство, Антрас посчитал необходимым рассказать свою историю. «С его матерью мы были близки лишь один раз, но судьбе было угодно, чтобы на свет появился ребёнок». «Ты бросил её одну с ребёнком?» Вика страдальчески нахмурилась. Болезненное любопытство мешалось с нежеланием влезать в чужие отношения. Чародей попытался улыбнуться, но снова лишь мучительно скривился. Она не одна. Рядом с ней её король. Но по воле злого случая не он оказался отцом её ребёнка. И потому, чтобы не позорить честь истинной пары, мне пришлось исчезнуть из их жизни. И из жизни собственного сына. Его вырастил другой мужчина который стал ему настоящим отцом. Вика вздохнула. «Как грустно. А, он маленький, твой сын». Антрас усмехнулся, дёрнув головой так, словно бы у него болела шея. «Нет, совсем уже взрослый». Вика внутренне ужаснулась. Насколько же не соответствовал внешний вид чародея его настоящему возрасту. Антрас выглядел от силы на тридцать земных лет. Но, судя по рассказу, ему было значительно больше. Словно прочитав её мысли, дракон пояснил. «Для драконов время течёт иначе, чем для большинства других народов. Мы живём много дольше остальных, даже дольше, чем эльфы». Антрас прикрыл глаза, словно вспоминая что-то. Вика протянула ему чёрный лоскуток. «Держи». Дракон забрал у неё ленточку и перевязал ею волосы, собрав их в простой хвост на затылке. «Спасибо». Снова они шли молча, и каждый думал о своём. Спутники их безнадёжно отстали, и Вика даже больше не оборачивалась на них. Рядом с драконом она чувствовала прилив силы и энергии. Несмотря на грустную тему, ей хотелось продолжать разговор. «Ты любил её?» «Сложно сказать», — Антрас скривился. «Вернее, да, любил, конечно, но не так, как ты подумала. Её сердце уж точно было отдано другому». Ви помедлила, прежде чем решиться на следующий вопрос. «А, твое?» антрос не стал отвечать. Вместо этого он продолжал рассказывать свою историю. «Драконью стаю должен вести за собой сильнейший. У нас есть обычай. Если кто-то из драконов чувствует, что он сильнее правящего короля, то он бросает ему вызов. Бьются до победы, окончательной. До смерти проигравшего». Обязательства были таковы, что мне пришлось бросить вызов не королю, а целому совету, что узурпировал его власть. Пяти сильнейшим драконам разом. Тогда вдвоём с матерью моего сына нам удалось одержать победу. А потом бывший король тот самый, чью честь я защищал в поединке. Бросил вызов мне, когда узнал, что я отец его ребёнка. И викиду Вики от истории Антраса, о таком можно только в книжках читать, но уж точно не слушать рассказ очевидца. И победил, разумеется. Дракон пожал широкими плечами. Он же сильнейший из нас. Ещё никому и никогда не удавалось покорить чёрный огонь. Антрас сокрушённо покачал головой. Но мою жизнь он пощадил, ведь я его кровный приёмыш. Тоже почти что сын. Однако он велел мне никогда больше не появляться в пределах Истроса и не попадаться ему на глаза. Какая грустная история. Вик хмурилась, не зная, как показать Антрасу своё сочувствие, но при этом не обидеть его жалостью. Не то слово. Но Вика пыталась сложить в голове кусочки мозаики. Мы ведь сейчас в Истросе? Мингир говорил, что так называется этот мир. Всё верно. Антрос кивнул. Уже потом дракон хитро покосился на Вику, но его не обманула его показная веселость. И она осталась серьёзной. «Сильно позже мне было дозволено вернуться в Таирлет. Это наше родовое гнездо. Однако...» «Однако что?» Вика смотрела на дракона, пытаясь разгадать его истинное настроение. «Однако заболтался я с тобой. Лучше бы за дорогой следил». Голос дракона стал деловым и недовольным. Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но Антрас придержал её за плечо, и она увидела того, кто прервал их разговор. Прямо на склоне, почти сливаясь с белым снегом, стояла косматое чучело, похожее на высокую обезьяну, ростом под два с лишним метра, и смотрела на путешественников маленькими недобрыми глазами. «Это ещё что за образина?» Мингир уже оказался рядом с мечом на изготовку. А это и есть один из алматов. Дракон недовольно покосился на клинок в руках лучника. «Что ж ты чуть что за оружие-то хватаешься?» «Предпочитаю встречать неприятеля во всеоружии». Мингир ответил не менее раздраженно, даже не взглянув на антраса, и клинка не убрал. Чародей сокрушённо вздохнул и сделал полшага вперёд, закрывая собой возможность прямой атаки для мингира Да, только он здесь не один. вик увидела, что за спиной чудища в снегу копошилось ещё несколько таких же страшилищ, поменьше размером. «Это не неприятель», — Антрас нахмурился. «Они здесь живут, и это мы для них чужаки, что вторглись в их дом. Нам лучше уйти». «А если мы просто пройдём мимо?» Менгир не сводил настороженного взгляда с алматов. Мирно и спокойно. «Можем попробовать». Чародей вытянул вперёд руки, демонстрируя снежному человеку своё нежелание нападать. «Ты пропустишь нас. Мы не враги». Он обратился к лохматому чудищу, словно тот мог понять его. И действительно мохнатый алмат, обнаживший было жёлтые зубы в угрожающем оскале, чуть посторонился, словно давая им возможность пройти мимо себя сразу видно, что одно чудовище хорошо понимает другое. Павел с опаской следил за снежным монстром из-за спины Менгира. «Помолчал бы ты хоть сейчас». Вика недовольно шикнула на приятеля, и тот лишь обескураженно развёл руками в ответ. Снежный человек недружелюбно косился на путешественников маленькими глазками, пока они медленно двигались мимо него. Андрес остановился напротив Алмата, пропуская спутников у себя за спиной. Вика чуть задержалась подле дракона. Ей не хотелось оставлять его одного. Антрас, видя её замешательство качнул головой. «Иди дальше за своими товарищами. Не волнуйся, мне ничего не угрожает. Хотя бы на этот раз послушайте моего совета». Он нахмурил красивые брови, отчего между ними легли две складочки. «Если бы я тебя всегда слушала, ходил бы ты сейчас с металлической иглой под лопаткой». Вика упрямо поджала губы и окончательно остановилась рядом. Дракон хмыкнул, но не стал возражать. Девушка с интересом вытянула шею, разглядывая удивительное создание. Оно действительно было похоже на обезьяну и немного на медведя. Такое же грузное и лохматое. Существо стояло на задних лапах, полностью выпрямившись, почти как человек. Одежды на нём не было, но в руке у Алматы Вика заметила плоский камень который в случае необходимости мог быть как инструментом, так и грозным оружием. Когда Вике уже стало казаться, что встреча со снежным человеком закончится благополучно, ноздри чудовища возбужденно затрепетали, и он уставился на Вику своими маленькими глазками. Девушка напряглась от столь пристального внимания. И тут же, похолодев от внезапной догадки, схватилась за низ живота, который уже второй день время от времени подтягивала тупой нующей болью. «Сказал же тебе, не останавливайся». антрос недовольно проворчал и начал отступать, отодвигая девушку дальше от заинтересовавшегося алмата. «У них тонкий нюх, они такие вещи за версту чуют». «Какие такие?» Вика пролепетала испуганно, хотя прекрасно поняла, о чём шла речь. Снежный человек возбуждённо захрюкал, рывками втягивая в себя воздух с вожделенным запахом, и двинулся в сторону антроса и иви. ой Вика испуганно вцепилась в плечо драконьего чародея. «Что же теперь будет?» «Ничего не будет». антрос не спускал глаз приближающегося Алмата, но говорил спокойно. «В крайнем случае надеру ему задницу, чтобы знал, как зариться на чужое». Снежный человек сделал неуверенный шаг следом за антросом и остановился. Верно, так же хорошо, как запах, готовый к саитию женщины, он чувствовал и то, что с драконом шутки плохи и что он слишком опасный для него соперник. «Вы что там застряли Павел взволнованно окликнул задержавшуюся пару. Антрас снова поднял перед собой руки, но на сей раз жест был не миролюбивый, а напротив угрожающий. Воздух вокруг его ладони затрепетал, раскаляясь. И Алмат испуганно отпрянул прочь от драконьего чародея. «Он не дурак». Антрас плотоядно ухмыльнулся. «Понимает, что со мной лучше не связываться». «Идём уже!» — он ответил на пашен призыв. «Не останавливайтесь!» Снежный человек встал раздосадованно урча, и Антрас за руку повёл Вику прочь от опасного чужака. Девушка смущённо всхлипывала, чувствуя себя неловко перед драконом и оттого ещё более уязвима. «Ты чего так сникла?» Антрас почувствовал скованность спутницы, осторожно сжал её руку. Но Вика, смутившись от этого, ещё сильнее забрала у него ладонь. Испугалась. Девушка проворчала себе под нос и ускорила шаг, тщетно пытаясь обогнать дракона на горном склоне. Вот опять её девичья привлекательность сыграла с ней злую шутку. Вику уже невольно завидовала своим страшненьким приятельницам из прошлой жизни. На них мужчины не обращали внимания, это было обидно, зато безопасно. А Вику каждый встречный норовил затащить в свою постель, и антрас, судя по всему, не было исключением. Вика из-под покосилась на человека-дракона, и он, почувствовав ее недружелюбный взгляд, нахмурился в ответ. Девушка вздохнула. Единственным исключением из этого неприятного правила оказался Мингир. Именно тот, с кем она сама была бы не прочь наладить более тесные отношения. «Что это?» Испуганный Лирин возглас заставил Вику отвлечься от невеселых мыслей. Девушка подняла голову и посмотрела туда, куда указывала ведьмочка. На вершину, к которой они держали путь. Из пухлого облака, укрывающего её плотным одеялом, вынырнула маленькая крылатая фигурка и принялась кружить в небе. Это дракон. Андрос прошёл мимо спутников, не останавливаясь. И в наших интересах, чтобы он нас не заметил. Обернулся, недоуменно вскинул брови. Идём дальше, чего застыли. Это ему дано с пару взмахов крыльями. А нам путь предстоит ещё не близкий.